«Вот и все, что я могу рассказать вам, мои дорогие, разочарованные слушатели. Уверен, что вы ожидали большего, но, увы...» «Это точно все?» — Первая откликнулась жена. «Несомненно», — ответил я ей, — «мне нечего больше вам сказать. Если хотите, придумайте продолжение истории сами. Рассказывать о том, что Арс вернулся в свою деревню» где прожил долго и счастливо, регулярно встречаясь со своим братом Геном, у меня нет никакого желания. Жизнь, она вовсе не такая, а повествовать без конца день за днем историю жизни любимого персонажа, я думаю, вам слушать будет скучно и неинтересно. Поэтому я остановил свое повествование там, где остановил. Всем спасибо за внимание. Я улыбнулся своим слушателям как можно шире и развел руками. Дети убежали к себе. Мне кажется, что Арс стал королем Галлии и освободил ее от римлян», — донесся с лестницы голос Арсена. «Ага», — восторженно ответил ему Женька, вдохновленной открывшейся для любимого героя перспективой. «Я включил новостной канал и, положив пульт рядом с собой на диван, обнял жену. Мы прижались друг к другу и перенесли свое внимание на экран». Утром после завтрака дети убежали заниматься своими делами, а мы прошли в гостиную, где жена с ногами забралась на диван в ожидании моего рассказа. Я медлил, бродил по гостиной туда-сюда и делал вид, что собираюсь с мыслями. На самом деле, я ожидал приезда Саши. Наконец во дворе залаял Байрон и тут же смолк, узнав гостя. Саша был единственным человеком, которого Байрон признавал своим и пропускал в дом без проблем. Саша вошел в гостиную, поздоровался, чмокнул в щеку мою жену и уселся в кресло с видом зрителя, словно ему предстояло узреть увлекательное представление. — Ты один прибыл? — спросил я. — Нет, мой попутчик играет с Байроном. — Что? — в один голос воскликнули мы, будучи шокированными таким заявлением и бросились к окну, выходящему во двор. Возле машины, на которой прилетел Саша, сидел на корточках молодой человек, одетый в элегантный серый костюм, и гладил по животу лежавшего на спине Байрона. Байрон, развалившийся вверх животом, был символом исключительного доверия к человеку. Таким доверием до сих пор могла похвастаться только наша семья. «Он что, волшебник?» Тихо, словно боясь нарушить сложившуюся идиллию между незнакомцем и грозным сторожевым псом, спросила жена. «Нет, но все домашнее животное словно чувствует какую-то энергию, что исходит от него. Коты же вообще будто под гипнозом от его прикосновений. Любого кота за десять минут научит стоять на задних лапках и за пятнадцать на передних. А самое интересное, что котам, похоже, такое обращение нравится». Из дома выскочила малявка, присела на лапах и, опустив в знак покорности к земле голову, направилась к юноше. Тот поднял ее на руки и выпрямился в полный рост. Малявка смиренно лежала на его руках, положив длинную узкую морду на плечо юноши. Байрон тут же вскочил и словно молодой щенок заскакал вокруг них. «Он точно волшебник!» — по-прежнему тихо произнесла жена. «Это твой племянник?» «Можно сказать и так», — серьезно ответил Саша. Саша постучал в окно. Увидев, что привлек внимание юноши, он сделал тому знак зайти в дом. Молодой человек вошел в гостиную легкой уверенной походкой. Он был худощав, но в то же время в пластике его движений чувствовалась грация в сочетании с силой. Юноша поздоровался с искренней улыбкой на лице, а затем вопросительно посмотрел на Сашу. «Давайте присядем для начала». — сказал Саша и первым уселся в кресло. «Интрига все сильнее», — высказалась жена, снова усаживаясь на диван. Я указал юноше на кресло в углу гостиной, из которого ему будет удобно наблюдать за всеми нами, а сам расположился в кресле напротив дивана лицом к жене. «Милая, ты помнишь ту аварию, в которую мы с тобой попали по моей вине?» «Я бы предпочла ее забыть навсегда», — она грустно вздохнула. Но разве такое забудешь?» Это случилось в то время, когда все вокруг меняли электромобили, передвигающиеся по дорогам, на электромобили, летающие по воздуху. Наш первый летающий авто мы приобрели вскоре после рождения старшего сына и в ближайший выходной, оставив малютку Арсения на попечение бабушки Розы, полетели на пикник. Меня подвела простая самоуверенность. Та самая самоуверенность, что очень часто преследует новичков, возомнивших себя профессионалами. Прошло всего два дня, как я закончил курс обучения по управлению летающим автомобилем под присмотром опытного инструктора. В самостоятельном полете я провел за штурвалом всего лишь несколько часов и уже успел возвести себя в ранг асса высшего пилотажа. «Испытывая возможности нашего летательного аппарата, я не рассчитал вираж и врезался в высоковольтную линию электропередач. Это сейчас, когда все повально летают, электричество проводит исключительно под землей. А тогда я, посчитав себя Валерием Чкаловым, на полной скорости влетел в провода. Мы оба чудом остались живы, получили массу ожогов, как от поражений электричеством, так и от химических» поскольку в результате замыкания на 1200 вольт взорвался аккумулятор автомобиля, содержавший, ко всему прочему, и радиоактивные элементы. В общем, мы выжили. Нас долго держали в больнице, проводя одну операцию за другой, и нам обоим уже начало казаться, что вся оставшаяся жизнь так и будет идти от реабилитации к реабилитации. Пока однажды в нашу палату не зашел врач, заявив, что через неделю нас выписывают. Мы провели в больнице в общей сложности полгода, и нас восстановили почти полностью, кроме одной маленькой, но очень существенной детали. Мы оба больше не могли иметь детей. Когда перед нами стал вопрос о том, что Арсению необходим брат или сестра, я предложил жене искусственное оплодотворение, и она с радостью согласилась». Мы решили, что ей вживят чужую яйцеклетку, очищенную от генома ее носителя и оплодотворенную материалом семени другого мужчины. Биологического отца моему младшему ребенку жена предоставила выбирать мне, зная, что я ни за что не соглашусь на случайный вариант. Конечно же, в институте генетики могли попробовать очищенную от генома носителя яйцеклетку снабдить геномом жены и моим геномом, но результат такого эксперимента никто предсказать не мог. Поэтому я на свой страх и риск решил, что вторым сыном в нашей семье будет клон исторической личности. Около месяца я выбирал того, чей клон мне придется растить и воспитывать. И, наконец, перелопатив все имеющиеся в нашем распоряжении генетические образцы знаменитостей, сделал свой выбор. Главной причиной, почему мой выбор пал именно на этот исторический персонаж – его внешнее сходство как со мной, так и с моей женой и сыном. Мне было с чем сравнивать, ведь время сберегло для человечества множество его бюстов. Стоит сказать, что выбранная мной историческая личность была в свое время сразу же после смерти кремирована. Однако в уровне, кроме пепла, оставшегося от тела и дров, на которых оно горело, находилась прядь его волос. Эту прядь хоронила Юлия, единственная дочь выбранного мною персонажа. После смерти отца она сочла необходимым положить прядь в урну с прахом, чем оказала мне большую услугу. Еще 20 лет назад проблема клонирования состояла в том, что уже на первой стадии развития в эмбрионе клона начинались эпигенетические изменения. В результате ученые не могли предсказать, каким будет клон по здоровью, а также по факторам, определяющим сознание и психику будущего ребенка. До сих пор современная наука склонялась к тому, что целесообразно клонировать только отдельные органы, необходимые для трансплантологии. К счастью, к тому моменту, как мы с женой приняли решение завести еще одного ребенка, проблемы, возникающие при клонировании человека, были полностью разрешены. Если воскресить любое существо, включая человека с помощью генома, то это существо будет именоваться «клоном», В общем, несмотря на все больше и больше развивающуюся толерантность, отношение к клонированию человека все еще оставалось не на самом лучшем уровне. В неприятии людьми клонов зачастую речь шла о моральной стороне вопроса, связанной со способом рождения, а не о свойствах клонированного тела. Если кому-то не нравится научное определение «клон», применяемое к воскрешенному ученым живому существу, Ему стоит подумать о том, как он назовет то же существо, только воскрешенное Богом, при условии его существования. Ведь способ появления воскрешенного Богом существа будет отличным от естественного зачатия. К тому же именно обыкновенным клонированием, то есть бесполовым путем, появился на свет человек, согласно Библии. Адам с Евой – клоны. Не стоит забывать и об Иисусе Христе, Его зачатие подобно появлению на свет современных клонов, когда в женскую яйцеклетку, очищенную от генома, подсаживают геном клонируемого человека, в данном случае геном Бога. Иисус Христос не Сын Бога, Он по всем признакам, Его клон. К счастью, весь тот узкий круг людей, которым было известно мое желание клонировать историческую личность и принявшим участие в этом эксперименте, был со мной солидарен. К тому же никто из них не имел насчет клонов никаких предрассудков и не считал клон человека чем-то второсортным. В результате эксперимент прошел отлично. Беременность протекала без осложнений и патологий, а через девять месяцев в нашей семье появился Женька. Умница и красавец, с твердым характером, как и положено ему по происхождению. Вот только жена до сих пор не знала, чьи гены носит наш младший сын и не проявляла к этому ни малейшего интереса. Так вот, милая, наш младший сын унаследовал геном нереально живущего человека, как ты предполагала все это время, а геном Гая Актавиана Фурина, бывшего приемным сыном Юлия Цезаря. Гай Актавиан Фурин являлся также основателем и первым императором Римской империи, известным как Актавиан Август. «Наш сын – это Актавиан Август, родившийся во второй раз. И пусть эпигенетические изменения, благодаря иному воспитанию, а также иной среде, в которой он растет, принесли свои корректировки в его характер и способности. Тем не менее, это он. С твоего места хорошо видно зеркало у меня за спиной. Посмотри на себя внимательно. Что определяет нас таким, каким мы видим себя в отражении?» что делает нас личностью с индивидуальной внешностью, чертами характера, привычками, достоинствами и недостатками, пороками и талантами. Геном. В каждой клетке нашего тела содержится материальная, биологическая структура, несущая информацию о теле, создающая его и управляющая всей нашей сущностью. Геном – душа человека. Он обладает всеми свойствами души, описанной в едином известном источнике – Библии. Наш сын не только внешне похож на Гая Октавиана Фурина, он имеет его душу. Со своего места я видел, что удивление отразилось не только на лице моей жены. Не меньше ее был поражен гость, приехавший с Сашей. «Меня нетрудно понять, милая». «Я просто не мог допустить, чтобы, глядя на сына, я думал о его биологическом отце, живущем где-то рядом, в одно время с нами. Однажды нам пришлось бы открыть сыну тайну его происхождения, и тогда мой сын обязательно загорелся бы желанием его увидеть. Меньше всего на свете я хотел именно этого. Я замолчал, давая жене время, свыкнуться с выложенной мной информацией. Какое отношение имеет все это к той тайне?» Что ты собирался мне открыть?» «Самое непосредственное отношение, милая. Ты готова слушать дальше?» «Да, готова», — после непродолжительной паузы ответила она. «Но мне уже страшно от ваших тайн». Саша, сидевший до сих пор склонив задумчиво голову, скинул ее, внимательно глядя на мою жену. «Поверь, Танюшка, впереди тебя ждут только удивительные открытия», — мягко и даже ласково сказал он. «Я очень надеюсь, что это так», — ответила она и почему-то пристально посмотрела на гостя. «Арся, Женька!» — крикнул я и, дождавшись, когда дети прибегут, спросил их. «Вы хотите продолжение сказки прямо сейчас?» Они обвели присутствующих взглядом и, увидев, что мама слегка кивнула им, приглашая согласиться, тут же устроились на диване по обе стороны от нее. Арс проснулся и еще несколько минут лежал, прислушиваясь к ощущениям. Если бы Окс заранее не объяснил того, что произойдет, он ни за что не поверил бы, что куда-то летал. У него и в первый раз не возникло такого ощущения, а теперь после спокойного сна, без страшных болей перегрузки, перенесенный им полет не ощущался вовсе. Он встал и нажал на указанный огом треугольник — из стены выехал большой ящик сделанный из того же материала как и все в этом шаре на дне лежали его вещи. Он не спеша надел на себя доспехи, болтая с опциона с оружием и еще раз заглянул в ящик подарка оттокго не было нажав по очереди на все нарисованные треугольники в шаре арс убедился что остальные отделения для вещей пусты, а подарка нет Конечно, хорошо было бы иметь память о друге, но в данной ситуации ничего поделать было нельзя. Поэтому, поправив ремень, Арс направился к открытому выходу из шара. Сделав несколько шагов, он остановился. Из прохода, ведущего наружу, несли странные завывающие звуки, говорившие о том, что за стенками шара вовсе не его мир. Арс вынул меч из ножен и, наконец, увидел подарок Когга, Лезвие меча и рукоять приобрело иной оттенок. Даже невооруженным глазом было видно, что лезвие меча невероятно остро. Арс сделал шаг в сторону к одному из открытых им ящиков и, прижав режущую кромку меча к стене ящика, с силой надавил на рукоять. Лезвие вошло в ящик, как горячий нож в масло. Мысленно поблагодарив Огга за такой подарок, Арс направился к выходу. Еще из Тамбура он увидел вдали город, очень похожий на город Огга. Это могло означать только одно – у соплеменников Ога имелись планы на его счет. Уверенный, что в мире Огга ему ничего не угрожает, он вложил меч в ножны и вышел из шара. Как только Арс сделал несколько шагов, шар взмыл в небо и исчез в высоте. Юный Гал проводил его взглядом и огляделся. Он находился на большом, круглом и гладком поле, покрытом гигантской каменной плитой. Впереди него возвышался город, а по бокам и за спиной темнел далекий лес. Со стороны города, завывая к нему, приближались летающие предметы странной формы. Их было около трех десятков. Подлетев, они опустились вокруг него в радиусе примерно ста метров. Из летающих предметов вышли соплеменники Огга только одетые не в белые, а черные защитные костюмы. Они заняли оборонительные позиции с трубками на изготовку. Трубки были не такие, как у Ога, а гораздо длиннее и такого же черного цвета, как и одежда их обладателей. Действия этих существ насторожили Арса, и он потянул меч из ножен. В этот момент что-то ударило Галла сзади в бедро. Он попытался повернуться, чтобы рассмотреть предмет, ударивший его, но перед глазами все внезапно поплыло, и Арс, упав лицом вперед, потерял сознание. В семистах метрах за спиной Арса незамеченный им бесшумный маленький дрон, оснащенный мощным пневматическим оружием, получив команду, взмыл высоко в воздух и полетел в направлении города. Существа убрали оружие, и открыто подошли к странному человеку в древних римских доспехах, прибывшему на инопланетном корабле. У них не было тех моральных принципов, что были приняты на планете Огга, поэтому применение снотворного препарата к существу, прилетевшему, похоже, с какого-то диковинного маскарада, даже не обсуждалось. Люди уложили Арсена носилки, затем погрузили его неподвижное тело в один из летающих транспортов и убыли в Свояси. О происшедшем напоминала только маленькая лужица крови на бетонной плите, набежавшая из носа арса, разбитого при падении. Когда арс очнулся, выяснилось, что он лежит на жестком прохладном ложе, совершенно голый и к тому же пристегнутый к ложу по рукам и ногам, мягкими, но очень крепкими ремнями, не дававшими ему ни малейшего шанса подняться или толком пошевелиться. Вокруг суетились существа в белых одеждах, по-своему покрою очень сильно отличавшихся от комбинезонов, что носили Огг и его соплеменники. На их лица были надеты прозрачные маски. Сквозь маски Арс увидел, что эти люди такие же, как он сам. После непродолжительного осмотра и процедур, часть из которых была подобна тем, что проводились ним Огг и его подчиненные, Люди сняли маски, открыв улыбчивые и доброжелательные лица. Человек, видимо, бывший командиром, заговорил с ним, но Арс не понял ни слова. К тому же условия содержания не вызвали у Арса желания общаться с этими людьми. Люди, похоже, поняли это. Один из них принес тунику и положил ее рядом с Арсом, а другой подмигнул, подбадривая, а затем расстегнул ремни. Арс поднялся с ложа. Оделся и вопросительно посмотрел на старшего. Тот снова что-то сказал. В надежде, что у них есть переводчик, как у Огга, Арс решил представиться таким же образом, как когда-то представлялся человеку-ящеру. «Меня зовут Оэлилла. Я из гальского племени Андекавов аулерков а моя деревня расположена на берегу реки Лигер, близ Анже. Кто вы и зачем я нужен вам?»